Глава третья Ну, наконец-то, отдых. С цыганами разобрался, и пока они пытаются понять, откуда к ним пришли тучи, я перебрал все документы и даже подписал несколько приказов. А теперь все дела закончены, и можно уделить себе пару часов. Для отдыха выбрал недавно вырытый на заднем дворе бассейн. В последнее время погода в Архангельске стала куда приятнее, потому бассейн сделали открытый. Впрочем, к зиме можно просто позвать магов Земли, и они закроют его за полдня. А еще сделают отопление и подогрев воды, если понадобится. И вот теперь я плаваю на огромном розовом фламинго прямо посреди бассейна. Неподалеку курлык плавает на маленьком надувном человечке, и я совершенно не хочу знать, где пернатый взял такой спасательный круг. Я точно ничего подобного не покупал, а это значит, что голубь добыл себе человечка самостоятельно. Также рядом отмокает бородатый голубь в компании десятка белых голубок. А вот гуси плавают самостоятельно, без плавательных средств. Как и нургал. Не знаю, зачем его позвал. Но Норик прыгнул в бассейн, проплыл несколько кругов брасом и кролем, после чего вынырнул и убежал на тренировку. Сказал, что у него футбол, и он уже достаточно отдохнул в бассейне. Вика тоже долго со мной не была и, сославшись на срочные дела, убежала в свой кабинет. А Черномор и вовсе отказался. Предложил только взять отряд гвардейцев и провести им тренировку подводного боя, но от этого отказался уже я. «О, ты к нам?» — увидел Романа. «Давай, запрыгивай!» «Нет, господин, я по делу!» — замялся он. «Нужно вылечить одного ребенка. «Эх!» — вздохнул я и стал медленно загребать в сторону берега. Но фламинго ни в какую не хотел плыть туда, потому я просто кружил на месте. «Я что, плохо тебя учил? Или у тебя закончились книги?» «Нет, есть еще две!» — замотал головой Роман. Вот совсем скоро их изучу, и тогда...» «И тогда я выдам тебе еще шесть. Они как раз дописаны и лежат в моем кабинете», — улыбнулся я. А ученик почему-то побледнел. «Не понимаю, как вы по двадцать книг на одну тему пишете? Только думаю, что вот, изучил тему, и можно двигаться дальше, а потом появляются новые материалы», — воскликнул он. «Ты что, недоволен?» — поднял я бровь. «Нет, что вы, все прекрасно». Поднял он руки в примирительном жесте. «Ладно», — махнул рукой и указал гусям, чтобы оттолкнули моего фламинго. «Как там ученики?» «С ними все отлично. Даже ученики из приюта начали обучение и показывают прекрасные результаты. Кстати, по этому поводу тоже хотел поговорить. Я не знаю, что делать с девчонкой, у которой целебный голос». «Насколько я помню, у ее брата тот же дар» но с ним, видимо, проблем нет. Изначально мы думали обучить их психологии, чтобы они могли беседовать с пациентами и лечить их душевные раны не только словом, но и магией. Комплексное воздействие как на поверхностный, так и на тонкий план душевного равновесия. Мне эта идея показалась неплохой, вот только сейчас возникли некоторые проблемы. По словам Романа, психолог из этой девочки получается так себе. Пусть ее обучение только началось, но уже сейчас понятно, что по характеру она для этой профессии явно не подходит. А почему ты так решил? Ну, что она будет плохим психологом, нахмурился я. Ведь в начале обучения сложно понять, каков будет конечный результат. Ну, скажем так, замялся Роман, предыдущий ее учитель ушел в запой после пятого занятия. Сказал, что его существование не имеет никакого смысла после того, как она начала задавать наводящие вопросы. В общем, это явно не ее. Тем более, что вы сами говорили, не заставлять детей делать то, что им не нравится». «А что ей нравится в таком случае?» «Она любит петь». «Тогда пусть поет. Развел я руками. «Попроси Вику, она тебе поможет найти учителей. Будет потом давать концерты для гвардейцев» и заодно поправлять им здоровье. А что, идея неплохая. Возможно, так она сможет помочь даже большему количеству людей. Жаль только, магический эффект будет только от живых концертов, тогда как записи лечить никого не будут, скорее всего. Или нет? Да, так и поступлю. Но есть еще одна небольшая проблема. Ром, ты рассказывай нормально, — возмутился я. Давай сразу обо всех проблемах и закончим на этом. «Дело в том, что у нее совершенно нет голоса. Вот совсем. Она может орать, но в ноты старательно не попадает. В общежитие ей выделили отдельную комнату с душем, чтобы она не пугала остальных своим пением». «Ой, вот с этим я разберусь. Не вижу в этом проблемы. Немного подправить голосовые связки — это не проблема. Могу сделать ей густой такой баритон. Фанаты заслушаются». Ты, когда пришел, сказал, что он не можешь вылечить какого-то ребенка. Мы же сейчас не об этом ребенке говорили. Нет, вздохнул Роман. У меня есть пациент, и я ума не приложу, что с ним. Это срочно, уточнил я. Желательно сегодня, развел он руками. И мне пришлось все-таки грести к берегу. Точнее, прикрикнуть на ленивых гусей, чтобы они перебирали перепончатыми лапками быстрее. А когда сказал гусям, что сделаю им рыбий хвосты, если они не поторопятся, мой розовый фламинго тут же разогнался, словно это и не фламинго вовсе, а какой-то военный катер. «Ну, пойдем, кивнул ученику. «Пациент в лазарете?» «В госпитале, да», — Роман отправился следом за мной. По пути заскочил в кабинет, переоделся, и вскоре мы были в приемном отделении нашего лечебного заведения. Даже не знаю, как его называть. Госпиталь, пожалуй, подходит лучше всего. Ведь мы оказываем полный спектр медицинских услуг и лечим любые заболевания. У нас даже боевые лекари скоро будут. А значит, сможем не только лечить, но и калечить. «Подожди-ка», — остановил Романа и указал на пациента. «Что-то я не припомню этого ребенка. прищурился и посмотрел на ученика. «Так он не из наших». Ты что, украл себе пациента? А потом еще и вылечить не смог? Рома, с тобой все в порядке. Где ты взял ребенка? Немедленно отнеси его на место. Да ничего я не крал! возмутился ученик. Его мать привела, попросила вылечить. Это правда? Повернулся к удивленной девушке, что сидела в углу кабинета и хлопала глазками. В ответ она как-то неуверенно кивнула, да я перевел подозрительный взгляд на романа. Подожди! Это что получается? У моего ученика появилась возлюбленная. Неплохо, неплохо. Но впредь о таких вещах я должен узнавать в первую очередь. Ну, мне это, замялся ученик и потупил взгляд. Рома, ты лекарь, которого обучаю я, понимаешь? И я поработал над твоим организмом так что перед тем как у вас все закрутится совсем серьезно очень рекомендую дать мне обследовать твою избранницу ты же не хочешь чтобы у тебя через шесть месяцев родились тридцати семеняшки тридцати семеняшки это как сначала не понял роман а вот судя по лицу девушки она как раз все поняла да потому против осмотра явно не будет а это когда тридцать семь за один раз Наконец и до него он начал доходить. «Всё верно», — улыбнулся я, тогда как парень резко побледнел. «Нет, господин, прошу, проведите тщательное обследование и настройку», — он вцепился мне в руку, а в глазах у него читался искренний страх и ужас. «Ладно, подойдите сюда», — подозвал к себе девушку и внимательно её осмотрел. «Вот как, значит, выглядит избранница Романа. Прошу прощения, господин, но мы не пара». — покраснела та. — но это вы сами решайте. А я в ваши дела не лезу. Но если Роман пытается заставить вас силой... — Нет, — перебила меня девушка. — Роман замечательный и прекрасный человек. Он очень хороший, и никогда не стал бы меня ни к чему принуждать. Он... он... Избранница моего ученика осеклась и снова густо покраснела. — Его убьют, если мы будем вместе. — Убьют? Ха -ха. Ты слышал, Роман? Повернулся к ученику, а тот стоял и улыбался. «Нет, ну ты представляешь, тебя убьют!» «Да мы все расхохотались, когда она в прошлый раз это сказала», — махнул он рукой. Катя, я тебе уже говорил, никто не будет меня убивать. А если и будет, то не сможет». «А кто такой смелый хоть?» Теперь мне стало интересно. Потому я присел на койку и указал молодым на стуле напротив. «Ну?» — Госпожа Виктория уже навела справки, — вздохнул Роман. — У Екатерины проблемы сразу с несколькими аристократами и влиятельными людьми. Ухажеры уже давно не дают ей спокойно жить. Оказывают давление, постоянно принуждают к браку. Кажется, будто для них это простая забава. — А, понял, — задумался я. — Слушай, Ром, а ты ведь хочешь на ней жениться? Мой ученик густо покраснел и что-то невнятно промямлил ладно давай досчитай до трех а ты пока подумаешь раз да выкрикнул он тут и думать не чём». вот как даже до двух не досчитал значит сейчас разберемся достал телефон и позвонил вики слушай тут у романа налаживается личная жизнь а ага, да прикрыл телефон рукой и кивнул ученику когда свадьбу планировать Что Роман, что Екатерина только сидели на стульях и хлопали глазами, пребывая в глубоком шоке. — Ладно, они пока не могут сказать. В любом случае позвони нашему другу и предупреди его, чтобы организовал торжество. — А? Болеет? — Тогда пригласи его сейчас в гости, подлечим. — Уже пригласила? — Что значит, у него времени нет? — Заставь приехать, вылечим. Он нам нужен, свадьбу у него, получается, что надо. Вика рассмеялась но пообещала выполнить мою просьбу и заставить Монте-Шарля прибыть в графство как можно скорее. В крайнем случае пригласим его поплавать в бассейне, он теперь это дело любит. Да, кстати, когда будешь планировать свадьбу, не забудь разослать приглашение тем людям, которых ты назвала Роману. Екатерина побледнела и медленно начала сползать со стула, но Роман придержал ее. «Твой господин что, самоубийца?» — тихо прошептала она Роме на ухо. «Какая еще свадьба? Он ведь даже не представляет, на что эти люди способны». В этот момент распахнулась дверь, и в комнату зашел небритый и очень уставший с виду парень. «Михаил, нам срочно нужно поговорить», заявил цесаревич прямо с порога. «Ну, слушаю», — завершил разговор с Викторией и посмотрел на него. «Мне нужно, чтобы ты повлиял на свою подчиненную. Ее поведение недопустимо, возмутился Александр. Да что случилось-то? Подробнее объясни. Я хотел смотреть приключения Розенды, Да она сказала, что эту серию будут показывать еще раз через две недели по третьему каналу. Потому будем смотреть великолепную триумфальную Аннабель, кричал возмущенный царевич. И кстати, Михаил, не мог бы ты распорядиться, чтобы мне принесли еще тушенки? Само собой покрою любые расходы. И вина тоже, если можно. Подожди немного, мне надо разобраться с ребенком, кивнул ему. Ой, добрый день! учтиво поклонился Александр, бледный как простонь девушке, после чего он снова повернулся ко мне. Но про мою просьбу не забудь. А чего ты ко мне пришел? Не мог попросить кого-нибудь другого? У меня обычно слишком много более важных дел. Не хватало еще разбираться с заскоками мира. Так я уже ко всем подходил, воскликнул Цесаревич. И все мне сказали, что разобраться с Мирабель можешь только ты. И вот что интересно. Я ей угрожал имперской канцелярии. Не всерьез, конечно, в шутку. Но знаешь что? Когда я такое говорю во дворце, обычно никому не смешно. А эта ржала минут пятнадцать, после чего погладила по щеке и назвала забавным. Александр явно негодовал от такой реакции. И это очень странно. Почему женщина боится тебя больше, чем имперскую канцелярию? Так, все, Александр, остановил я бурю возмущения. Иди пока отдыхай, я сейчас занят. Потом разберемся с твоей проблемой. Ну, ладно, вздохнул тот и, развернувшись, направился в сторону выхода. Тогда как Екатерина снова попыталась сползти со стула и потерять сознание от увиденного. Все же для нее выглядит слишком странно, когда какой-то граф так помыкает наследником престола. Взял и отправил его отдыхать, сославшись на занятость. «Так, а теперь приступим к лечению», — улыбнулся Екатерине и ее сыну. «Мне нужно осмотреть вас двоих, так что приготовьте ваши страховые полисы и предоставьте их Роману». «Но я не взяла их с собой», — растерялась девушка, но я уже не обращал на ее слова ни малейшего внимания. Очень уж интересным оказался случай, Сначала внимательно осмотрел паренька, затем изучил магический контур его матери, после чего снова приступил к подробному обследованию ребенка. ⁇ Что ж, могу сразу сказать, что ваш ребенок почти здоров ⁇ И говорить он вполне может. Но интересный вот в чем. ⁇ Задумался на пару секунд и запустил еще несколько диагностических процессов, окончательно подтверждая свои догадки. Сначала я был уверен, что это идет по родовой системе, наследуется от родителей. Но нет, тут другое. Что такое, господин Булатов? Перепугалась девушка. Ну, он общается даже прямо сейчас. Правда, Гришка? кивнул пареньку. В ответ он как-то хмуро посмотрел на меня и неохотно кивнул. Только общается он не с нами, развел ее руками. Вы о чем? Екатерина испугалась еще сильнее. Сейчас покажу. Взял Гришу за руку и начал создавать сложные магические плетения, направляя их вокруг паренька. Несколько цепочек магических знаков постепенно сформировали непрерывный круг, после чего сверкнула вспышка. «Ну вот, знакомьтесь», — улыбнулся я и показал на страшного трехметрового демона. Он стоял прямо за спиной мальчика, и на уродливой морде сначала появилось изумление, которое позже сменилось оскалом. От его мощи задрожали стены. Демоническая аура вырвалась на свободу, и в помещении стало жарко. Роман тут же закрыл собой девушку и активировал свою ауру, но это вызвало лишь смех, твари. Я же не обратил на демона никакого внимания и повернулся к перепуганному ученику и его будущей жене. Уверен, они все же сыграют в ближайшее время свадьбу. А еще мне понравилось состояние боевой ауры у Романа. Он стал даже не в десятки раз сильнее с момента нашего знакомства. Теперь это настоящий лекарь, пусть и начинающий. — Вот этот товарищ живет внутри вашего сына, — кивнул в сторону уродливого монстра. — Вашего ребенка одновременно и прокляли, и продали ему. Так что причина не в падении на игровой площадке. Это он, скорее всего, упал в момент подселения. Посмотрел на Романа, а тот все так же готовился к бою. — Ром, ты чего? «Так опасно же!» — воскликнул он. «Где?» — обернулся и осмотрел комнаты. «Ты о чем? «Демон! Вы не видите его?» «Я его материализовал. Как ты думаешь, Ром? Вижу я его или нет?» «Но ты не переживай. Эта отрыжка инферно не представляет опасности. Он из нижних кругов совсем еще слабый». «Что <свят> ты себе позволяешь, смертный?» — прорычал монстр. Стоило ему прийти в себя. «Я уничтожу всех вас за то, что вы вторглись в мои планы. «Узри же мою мать, ты познаешь...» Ром, кстати, не стал обращать внимания на эти пафосные речи. «А чего тут так грязно?» Ученик резко побледнел, и ему по-настоящему стало страшно. Про демона он сразу забыл, поняв, что в приемном отделении действительно давно они убирались. «Я же тебе говорил, что помещение должно содержаться в идеальной чистоте. Какой смысл тратить энергию на борьбу с инфекцией, Когда проще убрать ее тряпкой и раствором, Я помотал головой. «Вот сколько объясняешь, все равно ничего не хотят понимать». А Романа тем временем начала слегка потряхивать. Видимо, вспомнил, что ему было в прошлый раз, когда я заметил пыль на одном из шкафчиков. Через закрытую форточку в комнату залетел курлык и не смог выбрать лучшего места для посадки, чем голову демона. «На что?» Там большие удобные рога, на них сидеть удобно. А еще можно не сдерживаться и спокойно гадить. Чем пернатый тут же и занялся. — довольно проворчал он и схватился крыльями за живот. — Серьезно? удивился я. — Урррр! — расхохотался он. — Ха! Да не может быть! — снова посмеялся курлык, после чего взмахнул крыльями и улетел. — Представляешь, что он рассказал! Едва сдерживая смех, повернулся к Роману. — Гуси на границе, шпиона задержали. Сейчас с допросом закончат и в замок его отправят. Демон не сразу смог прийти в себя. — Смертная! Вы ничего не перепутали! Я вообще-то тут стою! — зарычал он. — Слушай, я могу прихлопнуть тебя прямо сейчас, но так будет неинтересно. Зевнул, так как общение с монстром начало мне надоедать. Давай лучше поступим так. Я вытянул вперед руку и за полминуты сформировал на ней зеленый шар, пронизанный множеством линий и символов. Ты знаешь, что это? Ну, допустим, догадываюсь, прищурился демон. Это демонометрический отпечаток сущности, подкинул в воздух шар и ловко поймал его другой рукой. Хочешь я передам ее Константину? Константину? Не понял он. Не знаешь его? Темненький такой, глаза недобренькие, а еще улыбочка такая, попытался изобразить, и, судя по выпученным глазам демона, получилось вполне сносно. Константино! проревел демон. Ну да, ему самому. Которая глава ордена демонологов. Не встречал такого? Не встречал. Но наслышан, по его телу пробежала дрожь. Ну вот, будет повод встретиться, пожал плечами и спрятал сферу в карман. «Так», — задумался демон. А, может, лучше я сожру вас и заберу свою сферу силой?» Он оскарился и распространил свою ауру на всю комнату. «О, угрожаешь? Молодец!» Настала моя очередь активировать ауру, и это демону очень не понравилось. «Ну давай, пробуй». «А вот и передумал что-то», — замялся он. «Прошу извинить, но я, пожалуй, таки уйду, если вы не против». В ответ я кивнул, и спустя секунду демон исчез в адском пламени. Переместился в свой мир и в одностороннем порядке разорвал контракт. После исчезновения демона осталось провести несколько простых процедур, но с этим уже прекрасно справится роман. А я стоял и размышлял над последствиями разрыва контракта. «Так». «Теперь у нас новая проблема», — проговорил я, а Екатерина снова перепугалась. «Что случилось? Что-то пошло не так во время лечения?» «Нет, с этим все в порядке», — махнул я рукой. «Просто теперь вашему сыну будет скучно и одиноко, а поэтому...» — написал сообщение в телефоне, и спустя минуту в комнату постучали. А следом зашел гвардеец с маленьким гусем на руках. «Вот, Гриша, это твой новый друг» вручил птицу Пеньку. Некоторое время они недоверчиво смотрели друг на друга, но спустя минуту гусенуш кивнул, а Гриша кивнул ему в ответ. После чего они отправились знакомиться и играть, а я облегченно вздохнул. Рассказал Екатерине, насколько непрост был этот демон. Дело в том, что эта сущность совсем другого порядка. Это не один из тех демонов, что сидят в башне и трясутся от страха хотя и прибыл он сюда из похожего мира. Такие демоны стараются стать носителю «другом», общаются, охраняют, помогают в развитии. «Но зачем тогда было его прогонять?» — удивилась Екатерина. «Нет, вы не поймите, я очень благодарна вам за это, но мне интересно узнать». Демон специально помогает носителю, чтобы потом забрать сильную душу, Развел ее руками, а девушку бросила в дрожь. Ведь сейчас вашему сыну может быть одиноко». Он лишился друга. Но теперь у него есть гусь. Редкая иномирная порода, между прочим. Подозвал к себе паренька и провел над его головой. Поздравляю. Вот теперь он точно в полном порядке. Спасибо вам еще раз. И за помощь, и за гуся. Он еще и такой милый, — улыбнулась Екатерина. Ну, все же вы невеста моего личного ученика, — пожал я плечами. Кстати, леди, прошу дать нам немного времени а пока можете присесть и выпить кофе». А сам кивнул Роману. «Мне с тобой нужно поговорить, чтобы в будущем ты тоже смог справиться с демонической инвазией самостоятельно». Ну ведь это госпиталь, а не кафе», — повторила девушка слова, когда-то услышанные от Романа. Но в ответ я хлопнул в ладоши, а спустя полминуты в помещение начали заходить служанки. Они принесли столик, кофе и чай, всякие вкусности. «Не вижу в этом проблемы», — улыбнулся я и, позвав за собой Романа, отправился объяснять ему его ошибки. В следующий раз во время диагностики обращая внимание не только на внутренний контур магических структур организма. Ты мог легко заметить присутствие инферно, если бы закончить лекцию не успел, так как у девушки зазвонил телефон, и мы оба с интересом уставились на нее. «Отстаньте уже от меня», — выкрикнула она после минутного монолога собеседника. «Прекратите! Зачем вы это делаете?» Она закрыла лицо руками, продолжая слушать. «Зачем эти угрозы? Прекратите, прошу вас!» В этот момент Екатерина не выдержала и расплакалась. От романа снова повеяло боевой аурой. «Так, вижу, общаться с аристократами правильно они явно не умеют». Поэтому подошел к девушке, забрал у нее телефон и приложил к уху. «И если ты, чертовка, сию минуты не явишься ко мне, я тебя...» — послышался мужской голос, но я его перебил. «Мужик, а как тебе идея закрыть рот и навсегда забыть этот номер?» — предложил ему. «Как по мне, идея стоящая. И главное, самая безопасная из всех возможных». «Что?» — заорал он. «Ты кто такой? А ну представься!» «Представится? Я граф Булатов», — усмехнулся я. «А ты скажи, зачем звонишь сюда?» Не могу тебя... Что ты можешь?» — снова перебил его. «Ты хочешь мне угрожать? А есть чем?» «Война! Я могу!» — зарычал он. «Ах, войну! Ну вот, герцог Копытин, я объявляю тебе войну. Что-то изменилось?» Тот не смог ничего ответить и, судя по звукам, начал задыхаться. «Позже вышлю тебе официальные документы». На этом сбросил вызов и вернул телефон, бледный как снег девушке. «Вот». Вопрос, собственно, решен. А, -а, а? Она хотела что-то сказать, но передумала. Я же пожал плечами и отправился в свой кабинет, чтобы подготовить необходимые документы. И посмотреть, кто такой этот герцог Копытин. Спасибо! Она снова расплакалась, но я уже вышел из комнаты. Кстати, на из какого он вообще региона? Как можно не знать про Булатва? Видимо, какой-то. «Дикорастущий герцог в месте, где не ловит интернет. Иначе я даже не знаю, как можно общаться со мной в такой манере». «Спасибо, Роман», — девушка прижалась к плечу молодого лекаря. «Ну что вы, Екатерина?» «Я не справился», — вздохнул он. «Это все Михаил». «Но вы попросили его, да и сами немало сделали для нас с Гришей». Она прижалась еще крепче и посмотрела на сына. Мальчик вместе с гусем строили башню из деревянных кубиков, и они были полностью поглощены игрой. «Знаете, мне очень хочется сказать, что ваш ребенок не до конца здоров, чтобы назначить дополнительные осмотры», — проговорил Роман, а девушка испуганно посмотрела на него. «Признаю. Но как лекарь я не могу вас обманывать» поэтому просто попрошу вас остаться. В то же время могу устроить Гришу в очень хорошую школу, например, или смогу обеспечить ему оздоровительные процедуры, баню и... — Баню? — удивилась девушка. — Она поможет укрепить ему здоровье, — поднял палец Роман. — Баня Лаза... Лазарева. — Я о таких не слышала, — задумалась Екатерина. — И не услышите, — улыбнулся молодой лекарь. — Тут вообще много чего необычного. «Да, здесь прекрасное место», — снова расстроилась девушка. «Но ваш господин сам не понял, кому объявил войну. Возможно, он так пошутил, но тот человек шуток не понимает, увы». «Если он не понимает шуток, то это его проблемы», — усмехнулся Роман. «Враги часто не понимают юмора моего господина. Но знай одно, им эти шутки потом очень не нравятся, обычно даже смертельно». Но почему он так ведет себя? — Как минимум потому, что может себе это позволить. Помните Леонида? Он у нас живет. Цесаревич тоже тут. А то, что про Булатова мало кто слышал, не означает, что он слаб. — Ну это же герцог Копытин. Все знают, насколько он жесток. — И что? — Был тут один граф, про которого тоже все знали, — пожал плечами Роман. — И что с ним? — Да ничего, умер. И не только он. «А кто не умер, тот скоро умрет». Роман был полностью уверен в своих словах. «Вы не против прогуляться? Покажу вам местные достопримечательности, а то прежние наши встречи всегда заканчивались осмотром и лекарскими процедурами». «А как же Гриша? Можно взять его с собой?» «Не, я с гусем посижу», — сразу отказался мальчик. «Нам и тут хорошо». Пара отправилась на прогулку. И Роман показал девушке многие примечательные места в имении. Правда, показать секретные и самые интересные объекты он не мог, но даже так увиденного хватило, чтобы впечатлить Екатерину. Они даже встретились с небольшой стайкой гусей, и девушка умирялась тому, какие это безобидные мягкие создания. Она не хотела покупать сыну собаку, так как это опасно. Собака может привить ребенку агрессию, тогда как Екатерина хотела воспитать сына в мягких условиях. И лучшего питомца, чем гусь, придумать невозможно. Они милые, добрые и самые безобидные птицы из всех, которых девушке раньше доводилось видеть. А спустя пару часов они вернулись в госпиталь, но Гриша куда-то пропал. В приемной его не нашли, но вскоре поймали медсестру, которая и показала им на одну из больничных палат. Не беспокойся, здесь безопасно, улыбнулся ей роман и толкнул дверь. А там четверо стариков стояли вокруг паренька с гусем и о чем-то им рассказывали. Врага надо убивать сразу, прорычал один из них. дети врага, может, только идиот или же по-настоящему сильный человек, добавил второй. Неизвестно, сколько уже мудростей они успели передать мальчику, но, судя по его взгляду, довольно много. Запомнил! Гриша кивнул, а вслед за ним кивнул и гусенок. «Вы чему тут ребенка учите?» — возмутился Роман и забрал мальчика. «Жизни!» — с улыбки старики. Оставалось только поскорее забрать ребенка от этих учителей жизни, после чего они продолжили прогулку. «А кто это был?» — спустя пару минут тишины спросила Екатерина. «А, так, это верховные советники Спарты», — махнул рукой Роман. Сейчас проходит у нас лечение». «В смысле?» — девушка резко остановилась. «Ее же практически никто не видел раньше». «Ну вот ты увидела», — усмехнулся лекарь. И тут же резко остановился, после чего достал зазвонивший телефон. «Слушаю. Понял. Скоро буду». «Что-то случилось?» — вздохнула девушка. «Да. Пациента привезли. Срочно вызывают в приемное отделение». «А можно меня с вами...» Она вцепилась ему в руку. Роман снова приложил к уху телефон и задал пару уточняющих вопросов. «В принципе, можно», — пожал он плечами. «Там ничего особенного». Вскоре они пришли в приемное отделение, где на каталке лежал избитый, весь покрытый синяками и ссадинами здоровяк в камуфляжной форме. Он едва дышал и, судя по взгляду, был очень напуган. А когда увидел Гришу, то и вовсе попытался вскочить с каталки и убежать. «Что случилось?» — воскликнула Екатерина и закрыла глаза сыну. «Кто мог так избить человека? Он ведь едва жив!» «Гуси!» — взвыл здоровяк. «Это все гуси!» Он с ужасом посмотрел на пернатого друга Гриши, а когда тот зашипел, мужчина потерял сознание.